Глава вторая. Проснувшись, Алисия с удовольствием потянулась и посмотрела на потолок. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где она находится. И тот же события вчерашнего дня всплыли в памяти. Сев на кровати, она откинула одеяло. Вторая кровать была пуста. Когда вчера вечером Алисия поднялась наверх и легла спать, Она и не предполагала, что ее сон будет таким глубоким и долгим. Взглянув в маленькое чердачное оконце, она увидела, что солнце уже встало. Осенний день предстал перед ней во всей красе. Деревья, омытые вчерашней грозой, приветливо раскачивали ветвями. Снизу донеслось чье-то хихиканье, и вслед за ним предостерегающее «ш Алисия на цыпочках подкралась к лестнице и прислушалась она услышала звяканье ложика тарелки и ощутила восхитительный аромат жареного бекона кленового сиропа и кофе говорите потише дайте маме поспать она очень устала вчера вечером донесся голос пирса а можно мне взять еще блинчиков конечно адам а сколько ты уже съел в голосе пирса слышался добродушный смех не знаю не считал не больше шестьдесят заметил дэвид и алисия поняла что несмотря на все ее наставления Мальчик разговаривает с набитым ртом. «Я же говорил, что он поросенок. Сам такой. А ну-ка, тише, остыньте оба. Дэвид, ты тоже возьми добавки. А вы печете хорошие блинчики». Хм. «Спасибо, Атом. Ну, конечно, не такие хорошие, как мама», — добавил мальчик, не желая предавать мать. Алисия, наблюдавшая за этой сценкой из своего укрытия на чердаке, улыбнулась. Пирс рассмеялся. И от этого звука у нее сладко защемило в груди. Ее одежда, аккуратно развешенная в изголовье кровати, все еще не высохла. Даже страшно подумать, что нужно снова надевать эти мокрые тряпки. Натянув рубашку как можно ниже, чтобы по возможности скрыть ноги, Алисия стала спускаться по лестнице. Доброе утро! Приветливо поздоровалась она. Все трое, как по команде, обернулись к ней. Перс ничего не ответил, дети же на перебой затораторили «Привет, мам!» А Пирс поджарил нам блинчики и бекон. «Ой, осторожно, а то сейчас тесто капнет на пол!» Сконфуженный перс поспешно бросил ложку с тестом обратно в миску. Он был настолько поражен тем, как трогательно обтягивает рубашка ее грудь, а спутанные белокурые волосы образуют некий орел вокруг головы милым выражением ее заспанного лица и, наконец, ее обнаженными ногами, что буквально потерял дар речи. «Наверное, я выгляжу ужасно», — промелькнула в голове у Алисии. Она наложила макияж почти сутки назад, ей казалось, что лицо стягивает противная курка, а комочки туши того и гляди начнут сыпаться с ресниц. Прическу испортил вчерашний ливень, а у нее даже нет с собой расчески. Понимая, что каждое неверное движение обнажит ее бедра гораздо больше, чем позволяют приличия, Алисия спускалась по лестнице чрезвычайно осторожно. Сойдя вниз и потрепав сыновей по голове, она спросила, «Наверное, подняли мистера Рейнольдса еще до рассвета?» «Не, он встал раньше. Он каждый день бегает, представляешь?» — поделился новостью Дэвид. «Хотите кофе?» — обратился к ней Пирс. Поборов смущение, она, наконец, взглянула на хозяина коттеджа. Его щеки раскраснелись. Наверное, пока он занимался зарядкой, их крепко целовал прохладный горный ветер. Тронутые сединой волосы, слегка растрепавшиеся, мягко спадали на воротник рубашки. Зеленые глаза сверкали точно так же, как вчера вечером. От него исходил аромат раннего утра и лесной свежести. — Да, пожалуйста, — ответила Алисия, слегка охрипшим после сна голосом. Перс налил ей кофе и жестом указал на сливки и сахар, стоявшие на столе. «Садитесь, я и вам поджарю блинчиков. Спасибо, я не буду». Но, «Ну, что я вам говорил? У нее одно на уме, как бы не потолстеть». «Дэвид, Рассел!» — Алисия шутливо погрозила сыну пальцем, и мальчики радостно захихикали. Перс тоже улыбнулся. «В горах без завтрака не обойтись». Кроме того, я и сам еще не ел. Ждал вас. Не заставляйте меня есть в одиночестве. Алисия покорно вздохнула, пирс налил на сковородку новую порцию теста и сказал, «Ну, ребята, раз вы уже поели, ступайте убирать постели, пока мы с вашей мамой будем завтракать. И чтобы ни одной морщинки на покрывалах, я проверю». «Будет сделано, сэр!» — хором откликнулись малыши и ринулись к лестнице, ведущей на чердак. Алисия проводила сыновей недоуменным взглядом. «Как вам это удалось?» — спросила она. «Что именно?» «Сделать их такими послушными». Перс ухмыльнулся и положил ей на тарелку три идеально круглых блинчика. «Постороннему человеку это сделать намного проще». «Вероятно, вы правы», — согласилась Алисия, щедро намазывая блинчики и чувствуя себя при этом преступницей, ибо порция сиропа, которую она себе позволила, — Была довольно внушительной. «Бекона хотите?» «Да, спасибо. Еще кофе?» «С удовольствием». К тому времени, когда перс закончил стряпню и присоединился к Алисии, она уже успела съесть изрядное количество блинов. «Просто объедение весело», — сказала она. «Благодарю». Он с улыбкой наблюдал, как она ест. «Вероятно, свет дали ночью» поэтому мне и удалось воспользоваться грилем. Иначе, боюсь, наше меню состояло бы из одних вареных яиц. Алисия поспешно отложила вилку. Как же она до сих пор не обратила внимания на такой важный факт? Может быть, потому что в этом доме было так уютно, и она подсознательно не хотела возвращаться к себе и покидать нового знакомого? Отлично! Сделанной беззаботностью бросила она, отхлебывая кофе. Взгляд пирса, мельком брошенный через стол, сконфузил Алисию. Ей стало неловко от того, что она выставляет на показ свои голые ноги, а под рубашкой нет ничего, кроме трусиков. Почему-то под этим взглядом она чувствовала себя совсем обнаженной. Как только я помогу вам убрать посуду, мы тотчас же отправимся к себе и перестанем, наконец, мозолить вам глаза. — от Отчего умер ваш муж? Вопрос был так далек от темы разговора и прозвучал настолько неожиданно, что Алисия на мгновение потеряла дар речи и изумленно взглянула на Пирса. Он уже покончил с едой и теперь не спеша пил кофе, держа чашку обеими руками и глядя на Алисию сквозь поднимавшийся пар. А почему бы и не ответить, подумала она. Хотя странно слышать такой откровенный вопрос от совершенно незнакомого человека. Он был бизнесменом но увлекался автомобильными гонками. И вот однажды в воскресенье, когда он ехал на машине, она опустила глаза. Несчастный случай, он умер мгновенно. Пирс отставил чашку и облокотился на стол, слегка поддавшись вперед. Алисия каким-то шестым чувством ощутила, что он хочет коснуться ее руки, выразить соболезнование, Вы, наверное, недолго были замужем». Она отрешенно улыбнулась, очевидно, уйдя в воспоминания. «Достаточно для того, чтобы произвести на свет Дэвида и меньше, чем через два года Адама. Мы поженились, когда еще учились в колледже. Я влюбилась в Джима Рассела с первого взгляда». Пирс почувствовал внезапный укол ревности, которая встревожила его и тут же сменилось ощущением разочарования и безысходности. Ну, почему так несправедливо распорядилась судьба, что именно сейчас он встретил эту обаятельную молодую вдову, полную нерастраченной любви и нежности? И опять, как и вчера вечером, Алисия почувствовала, как внезапный гнев охватывает пирса. Его лицо стало жестким, отрешенным, В уголках глаз и губ поселилась тревога. Да, похоже, Пирс Рейнольдс — крепкий орешек. Значит, чем скорее они уйдут из его коттеджа, тем лучше. Нам пора, — неуклюже сказала она. Ей не нужен мужчина. Ни сейчас, ни вообще. Особенно такой, которого снидают собственные проблемы. Она быстро помогла привести все в порядок и поднялась на чердак. Натянула влажную противно пахнущую одежду и заставила сыновей снять так понравившиеся им майки и надеть собственные рубашки и шорты. На их протестующие вопли и недоуменные вопросы Алисия предпочла не обращать внимания. "Не могу выразить, как я признательна за вашу доброту и гостеприимство, мистер Рейнольдс". О, боже, это прозвучало как фраза из пособия по этикету. Алисия чувствовала себя нелепо в шортах и ковбойке. Да, она одета явно не по погоде. Теннисные туфли, словно тиски, сдавливали ноги. Наконец вся компания собралась на крыльце. «Я рад, что сумел помочь вам». Фраза, сказанная персом, прозвучала так же формально. «Вы уверены, что с вами все будет в порядке?» «Да, еще раз большое спасибо». Мальчики стояли мрачнее тучи. Присев рядом с ними на корточке, Пирс дал каждому по монетке. «Это вам на игровые автоматы. Поиграйте за меня, ладно?» Ребята продолжали стоять молча, понуро опустив головы. Алисия поняла, что пора вмешаться. «Что надо сказать? Спасибо!» — пробурчали они нестроенным дуэтом. Наконец Дэвид поднял голову. «Пирс, вы когда-нибудь играли в сокер?» В сокер нет, я играл в футбол. Правда? А кем? Полузащитником. Примечание редакции ⁇ Сокер ⁇ американское название европейского футбола. Конец примечания. «А, -а, а, знаю, это тот, кто больше всех бегает по полю. Я еще слишком маленький, чтобы играть в футбол. А вот в сокере я форвард ⁇ продолжал Дэвид. Наша команда называется Ураганы. «Держу пари, что ты классный форвард!» Темные глаза мальчишки вспыхнули радостью. «Может быть, вы как-нибудь придете посмотреть, как я играю?» У Алисии упало сердце. В голосе сына прозвучала неприкрытая мольба, как ему не хватает мужского общества. Однако она уже давно решила, мало найти детям хорошего отца надо, чтобы этот человек стал ей хорошим мужем, а с тех пор, как она и Картер расторгли помолвку... Ей не попадались достойные кандидаты на эту роль. «Вполне возможно», — пообещал Пирс. Но он знал, что не придет. «Просто не сможет». «А где вы живете?» — поинтересовался Адам. «В Лос-Анджелесе». «И мы тоже. Ну, пошли, ребята. Скажите мистеру Рейнольдсу спасибо и до свидания», — вмешалась Алисия, — ибо прощание грозило затянуться надолго. «Спасибо!» – печальным дуэтом пробормотали братья, и Алисия буквально оттащила сыновей от крыльца. Проходя через лесок, она обратила внимание на припаркованный неподалеку джип, который не заметила накануне. «Мы заживем отлично, вот увидите», – сказала она приунывшим сыновьям, наигранно бодрым голосом, хотя на душе скребли кошки. «Вот увидите! Сейчас распакуем вещи, а после обеда пойдем на рыбалку». Ты говорила, что не умеешь насаживать червей, — хмуро произнес Дэвид. Мальчик был прав. От одной мысли об этом ее начинало мутить. Но надо же как-то подбодрить сына. И Алисия сделанным затором воскликнула. — Спорим, что сумею? Ты только объясни мне, как это делается. Но ее энтузиазма хватило лишь на короткий путь от коттеджа Пирса до их собственного. Ибо когда они подошли к дому, Их взору предстала картина, от которой все трое просто остолбенели. Коттедж превратился в руины. Ветка огромного дерева, очевидно оторванная порывом ветра, пробила стену и окно, и теперь весь пол и одна из кроватей были буквально засыпаны осколками стекла. Дождь тоже сделал свое дело. На полу виднелись внушительные лужа, а кровати и диван промокли насквозь, занавески свисали клочьями. Алисия щелкнула выключателем, никакой реакции, должно быть, проводка тоже повреждена. Ее бросила в дрожь при мысли о том, что с ними было бы, не уйдя ни вчера вечером к Пирсу, а вдруг кто-нибудь из мальчиков спал бы на той кровати, куда упала эта ужасная ветка. Да, они избежали смертельной опасности, и за это она всегда будет благодарна Пирсу, но что же делать теперь, если бы не сыновья Алисия зарыдала бы? К ее изумлению мальчики не выглядели удрученными. «Можно мы вернемся к пирсу?» — радостно спросил Дэвид. «Можно, мам? Нам так понравилось у него?» — подхватил Адам. «Мы будем себя хорошо вести, обещаем, правда, Адам?» «Да, мы будем хорошо себя вести!» «Нет!» — выкрикнула Алисия. Лица сыновей разочарованно вытянулись. Она решила сгладить неловкость и широко улыбнувшись сказала. но «Ну не глупите! Мы не можем постоянно надоедать мистеру Рейнольдсу!» «А что же мы теперь будем делать?» — спросил Дэвид. «Пока не знаю». Алисия чувствовала себя настолько отвратительно, что ей хотелось свернуться к клубочкам и никого и ничего не видеть. О, Боже, как она устала от необходимости самой принимать решения, в одиночку нести ответственность за жизнь своих сыновей. Но разве не к этому она стремилась с тех пор, как Картер женился на Слоун? Доказать всему миру, что она справится с этой трудной задачей. На ее долю уже выпало немало серьезных испытаний. Она пережила внезапную смерть мужа, расторжение помолвки. А теперь, наконец, у нее появилась работа, о которой она мечтала, которую любила и выполняла с удовольствием. Так неужели она позволит мелким неприятностям испортить себе отдых? Ни за что. Алисия решительно поднялась и обратилась к мальчикам. «Первым делом нам нужно переодеться. Здесь гораздо холоднее, чем на наравнение. Дэвид, Адам, помогите ко мне внести вещи». Они с неохотой подчинились, но, переодевшись в джинсы и футболки с длинными рукавами, немного повеселели. Кое-как вымывшись холодной водой, Алисия достала старые джинсы и свитер, которые носила еще в колледже. На нем до сих пор виднелись пятна краски, следы ремонта, которые они со Слоун делали у себя в общежитии. «Здесь мы, разумеется, остаться не можем», — заключила Алисия, осмотрев повреждения, нанесенные грозой. «Сейчас мы поедем в контору и спросим, есть ли у них свободные коттеджи, где мы могли бы пожить недельку, а если нет?» «А действительно, что делать тогда?» «Тогда мы придумаем что-нибудь еще», — ответила Алисия, — стараясь приободрить себя и сыновей, а пока отнесите-ка вещи в машину. Заглянув в переносной холодильник, она заметила, что почти весь лед растаял. Если ей не удастся в ближайшее время найти холодильник, запасы пищи, которые она привезла с собой, придется выбросить. Впрочем, это сейчас волновало ее меньше всего. Первым делом надо найти жилье, ведь она привезла сюда детей, чтобы они могли ловить рыбу, гулять и просто наслаждаться природой». Она уже давно обещала им такой отдых. Ей хотелось найти место не слишком глухое, но в то же время не слишком шумное и не очень далеко от дома. Этот коттедж идеально подходил. Кругом лес, чистый горный воздух. Ну что ж, теперь придется довольствоваться тем, что удастся найти. Не может же она взять и вернуться в город. Она уже договорилась с учителями, что на неделю заберется на весь с собой. Как же теперь все это отменить? Служащий конторы, в одиночестве сидевший за единственным имеющимся столом, внимательно выслушал Алисию и посочувствовал, когда узнал, какая участь постигла их коттедж. Почесав за ухом, он сказал, «Вообще-то эти домики на горе — частная собственность». «Знаю, я уже позвонила хозяйке. Это моя подруга, и все объяснила. Она просит вас сделать необходимый ремонт и заплатит по счету. Вы можете этим заняться?» «Разумеется, нет проблем. Я сегодня же пришлю рабочих». «Спасибо, но пока нам нужно где-то разместиться. Мы хотели бы снять у вас коттедж на неделю». «На эту неделю?» Алисия мысленно сосчитала до десяти. «Да, на эту, прямо сейчас». «Должно быть, его очень беспокоило ухо» потому что он опять начал чесать его. боюсь, что в данный момент у меня ничего для вас нет, дорогая леди». Алисию передернула от этой фамильярности, но свое недовольство она обрушила на Адама, приказав ему немедленно оставить в покое бычью голову, укрепленную над камином. Превозмогая себя, она попыталась быть с клерком полюбезнее. «Наверняка что-нибудь до да найдется. Неважно, пусть даже маленький или, наоборот, большой». «Абсолютно ничего», — жаром повторил служащий, но все же открыл книгу регистрации. «Постойте, постойте, а вот есть коттедж на шестерых, но он освободится 15 декабря. Вообще-то в это время года у нас бывает мало гостей». Большего от него добиться не удалось. Следующее следующие полчаса Алисия провисела на телефоне, подыскивая жилье где-нибудь поблизости. Но это оказалось пустой тратой времени — «Мне очень жаль, но больше я ничего не могу сделать». Алисия ласково обняла сыновей, желая их утешить. «Придется вернуться домой. Съездим как-нибудь в другой раз». «Это нечасно ты же обещала. Дэвид, я понимаю, что это несправедливо. Я сама так ждала этой поездки». «Неправда. Тебе все равно, что нам приходится возвращаться домой. Ты с самого начала не хотела сюда ехать». «Конечно! Разве женщины что-нибудь понимают в рыбалке или охоте? А теперь ты даже рада, что все расстроилось. Послушай-ка!» В эту минуту рядом с конторой остановился джип, из которого вышел пирс. Он выглядел потрясающе. Этакий красавчик в клетчатой рубашке и пуховом жилете. «Что тут происходит?» — осведомился он. Алисия не успела открыть рот, а Адам и Дэвид уже обрушили на Пирса поток бессвязных фраз, из которых он наконец уразумел, что именно произошло. Он взглянул на Алисию. «Дэвид», — обратился Пирс к мальчику, доставая из кармана джинсов доллар, «вы не могли бы с Адамом пойти и купить мне газету?» «Пошли, Адам», — покорно вздохнул Дэвид. «Они собираются вести взрослый разговор и не хотят, чтобы мы слышали». Адам поплелся за братом. — Помнишь, Картер тоже отсылал нас куда-нибудь, когда разговаривал с мамой. Всегда они так эти взрослые. Алисия смущенно взглянула на Пирса. Он улыбнулся. — Похоже, современные дети слишком смышленные. Алисия выдавила из себя некое подобие улыбки. — Боюсь, что вы правы. — Итак, что же все-таки случилось? Она нехотя объяснила ему, что произошло с коттеджем. И теперь дети не могут смириться с тем, что наш отдых пойдет на смарку. А это действительно так?» Что-то в тоне Пирса заставило Алисию поднять голову и посмотреть ему в глаза. Они прожигали ее насквозь, и она поспешно отвела взгляд. «Мне кажется, что да. Все пропало. Я ведь не любительница подобных вылазок. И дети это знают. Ну и, конечно, винят во всем меня». Пирс прислонился к столбу, поддерживавшему навес над крыльцом контора устремил взгляд на дорогу и лежавший по другую сторону лесок. Казалось, он обдумывает некое решение. Каким-то шестым чувством Алисия догадалась об этом и молча стояла рядом, не в силах сдвинуться с места, ожидая, что он ей скажет. Наконец Перс заговорил. «А почему бы вам не остаться у меня?» Он повернулся к ней. — Я имею в виду в моем коттедже. Алисия инстинктивно отступила на шаг. — Это невозможно. — Почему? — Потому что вы боитесь, что я буду к вам приставать? Такого вопроса она никак не ожидала и очень смутилась. Ее лицо побледнело, глаза округлились, во рту внезапно пересохло. — Поговорим откровенно, Алисия. Я не привык лукавить. С первой минуты, как я увидел вас у себя в коттедже, промокшую насквозь, я хочу вас. Даже раньше, когда вы возились с предохранителями, тогда я думал, что вы замужем, и все же желал вас. И вы это знаете? Не надо, — прервала его Алисия, — но ничего предпринимать я не собираюсь. Она хотела было протестовать, но после этих слов осеклась. Она никак этого не ожидала. Убедившись, что она слушает, его Перс продолжал. «Во-первых, потому что вы наверняка были бы оскорблены, если бы я попытался затащить вас к себе в постель, а мне бы не хотелось обижать вас». Перс глубоко вздохнул и снова взглянул на нее отсутствующим взглядом. Во-вторых, в данный момент я не могу позволить себе никаких привязанностей. На это есть очень серьезная причина, особенно с тех пор, как...» Алисия судорожно сглотнула, с тех пор, как «что?». Он снова обернулся к ней. «Ничего, это не важно». Он улыбнулся. «Ну, а теперь, зная, что я не намерен приставать к вам, может быть, вы все-таки согласитесь поселиться в моем коттедже?» Алисия в задумчивости потерла лоб, подыскивая весомый предлог для отказа, и все же предложение Перса с каждой минутой казалось ей все менее абсурдным. «Я вас не боюсь. Вы не производите впечатление человека, не владеющего собой?» Он рассмеялся. «Не шутите с огнем. Вы мне и в самом деле чертовски нравитесь. Если бы прошлой ночью вы решились надеть ту черную ночную сорочку, что я для вас откопал, Все мои обеты целомудрия полетели бы к дьяволу. Алисия залилась краской и поспешила переменить тему разговора. «Но я боюсь, что из-за нас вы лишитесь спокойного отдыха. Вы хоть понимаете, что могут натворить двое мальчишек, ошалевших от вольной жизни?» «Нет», — посерьезнев ответил Пирс. «Мне не довелось испытать родительских радостей, но это даже интересно». Ваши сыновья просто прелести я надеюсь найти с ними общий язык. Алисия с сомнением покачала головой. В этот момент ее волосы сверкнули на солнце, как золото, и пирсу стоило огромного труда не коснуться их. «Мне кажется, вы не отдаете себе отчета в том, что затеваете», сказала она, серьезно посмотрев на пирса. «Пусть об этом голова болит у меня». Он сделал шаг к ней и теперь стоял так близко, что мог вдыхать аромат ее духов и ощущать тепло ее тело, пожалуйста, останьтесь. Я вас очень прошу. Валисия пересохла в горле. Откинув голову назад, она посмотрела персу в глаза, пытаясь понять, действительно ли в его словах прозвучала скрытая мольба, или это ей только почудилось. Интересно, сколько ему лет? Немного за сорок? Он выглядит как зрелый мужчина, но черты лица не грубые. Брови очень густые, а их движения порой бывают весьма выразительными. Идеально вылепленный нос, довольно длинный и тонкий, чуть расширяющийся к ноздрям, прекрасно сочетался с полными чувственными губами. Глядя на его рот, Алисия поймала себя на том, что в ее воображении возникают эротические картины, и тут же устыдилась этого. Одного этого было бы достаточно, чтобы отклонить его предложение, но существовало и множество других причин. Если сформулировать их коротко, то можно было бы сказать так, провести неделю с человеком, которого совершенно не знаешь, непозволительная глупость. Да, у него прекрасная манера и речь образованного человека, он явно умен и интеллигентен, но ведь она не знает о нем ничего, кроме имени и того, что у него есть мать и нет жены. Но почему-то Алисия в глубине души склонна была доверять Пирсу. И она решила уступить внутреннему чувству. Вы уверены? что действительно этого хотите?» В ответ он лишь широко улыбнулся. В этот момент из конторы вышли мальчики с газетой. Перс подхватил Адама на руки, при этом его мускулы напряглись, и Алисия невольно залюбовалась им. «Отгадайте, ребятки, что я вам сейчас скажу. Вы будете жить в моем коттедже. Так что вам придется распаковать ваш багаж, и мы отнесем вещи ко мне». Дети отреагировали на это сообщение радостными воплями. «А можно нам прокатиться на джипе? Мы еще ни разу не ездили в такой машине!» Пирс положил руку Дэвиду на плечо. «Да, можно, но вначале, мне кажется, тебе нужно извиниться перед мамой, не так ли?» Алисия и Дэвид удивленно посмотрели на Пирса. «За что я должен извиниться?» — спросил Дэвид. «Подъезжая сюда, я слышал, каким тоном ты с ней разговаривал». Ты обвинял ее в том, в чем она совершенно не виновата? Как ты считаешь это справедливо?» Дэвид опустил голову. «Нет, сэр», — еле слышно пролепетал он. «Ты ведь старший, глава семьи, а мужчина должен уметь принимать решения и бороться с трудностями. Разве ты так не думаешь?» «Да, сэр», — Дэвид повернулся к матери. «Извини, мам». Алисия присела на корточки рядом с сыном и крепко обняла его. «Извинения приняты?» «И давайте постараемся, несмотря ни на что, хорошо отдохнуть, Идет? Дэвид смущенно улыбнулся. Пирс положил руку ему на плечо и легонько подтолкнул к джипу. «Хочешь сесть на переднее сиденье и посмотреть, как я веду машину?» «А можно мне тоже?» — пирс умоляющим тоном спросил Адам, торопливо догоняя обоих. «В следующий раз». Персобернулся к Алисии. Она все так же стояла у крыльца конторы. «А вы идете?» — спросил он тихо. Она покачала головой. «Мне еще нужно договориться насчет ремонта нашего коттеджа. Я приеду на своей машине». Глядя вслед удаляющемуся джипу, Алисия с удивлением заметила, что на глаза наворачиваются слезы. День был заполнен множеством разных дел. Вначале всем пришлось изрядно потрудиться, распаковывая вещи Алисии и мальчиков и пристраивая их в тесноватом коттедже. Затем Пирс с ребятами отправился на прогулку в лес, а Алисия тем временем приготовила обед, состоявший из супа и сэндвичей. Во второй половине дня вся компания сделала вылазку к озеру, а по возвращении приступила к приготовлению барбекю – Жаровня для него была предусмотрительно установлена еще при сооружении коттеджа. Пиршество удалось на славу, однако ребята клевали носами над тарелками и, как только с едой было покончено, отправились умываться и спать. Уложив детей, Алисия вышла на крыльцо. Ей хотелось вобрать в себя окружающую тишину, насладиться прохладным ночным воздухом, полюбоваться звездным небом когда назойливые городские огни не мешают этому романтическому занятию. Вскоре из дома вышел Пирс, неся в руках две чашки кофе. Взяв одну, Алисия тихо поблагодарила его. Как ни странно, его появление не помешало ей предаваться своим мыслям, а, напротив, в полной мере помогло ощутить покой и умиротворенность осенней ночи. «Ребята уже заснули», — нарушил молчание Пирс. «Надеюсь, Адам будет не слишком сильно храпеть, а то как бы он вас не разбудил. Не беда, мне говорили, что я сам храплю». «Интересно», — подумала Алисия, — «от скольких женщин он это слышал». Не желая даже мысленно углубляться в эту тему, она выбрала нейтральный предмет для разговора. «Вы говорили, что коттедж принадлежит вашей компании. Как она называется?» Это. «Инженерс», «а чем она занимается?» «Выпускает авиационное оборудование». «То есть вы создаете самолеты. А какие, гражданские или военные?» Пирс устроился поудобнее, и пока он усаживался, Алисия отметила, как грациозно и вместе с тем по-мужски он двигается. «Мы иногда выполняем военные заказы, но в основном работаем с частными фирмами». Создаем новые модели, ну и так далее. «И, конечно, ваши модели дерзновенные и прекрасны», — сказала Алисия шутливо. «Да», просто, — просто ответил он и горделиво улыбнулся. Оба рассмеялись. Обернувшись, она кивнула в сторону коттеджа. «А что скажут владельцы вашей компании, если узнают, что вы приютили у себя бедную вдову с ребятишками?» «Поскольку я сам один из владельцев, то могу приглашать кого и когда захочу». Ей следовало бы самой догадаться, что он непростой служащий. Все в этом человеке говорило о том, что он весьма преуспел в жизни, об этом свидетельствовала даже его одежда. В ней чувствовались небрежность и хороший вкус, да и стоила она явно недешево. «Ну а вы», — в свою очередь спросил он, — «чем вы занимаетесь?» «Работаю помощником модельера в фирме «Нарядная одежда». У нас три небольших магазина». Заметив, как персокинул кинул взглядом ее волосы, небрежно забранные в хвостик, заляпанный краской свитер, старые джинсы и кроссовки, она рассмеялась. Вы слишком вежливы, чтобы не делать критических замечаний. Алисия шевельнулась и коснулась его локтем. От него исходило приятное тепло, как от нагретой печки, и она не сразу отодвинулась. «О да, я воплощенная вежливость», — шутливо подтвердил Пирс, жалея, что больше не касается ее, пусть даже локтем. От нее веяло уютом и женственностью. «А чем занимается помощник модельера?» «Помогает разрабатывать направление моды на следующий сезон. И что это, черт возьми, означает?» Она рассмеялась. С ним ей было удивительно легко и просто. «Ну, мы, например, определяем, следует ли в следующем сезоне отдать предпочтение одежде в ультрасовременном стиле или, наоборот, в консервативном. Что лучше, ансамбли или комплекты? Каково будет сочетание классического и авангардного направления? Теперь понятно?» «Более или менее. И вам это нравится?» «О да, я обожаю свою работу. Сама того не подозревая, я стремилась к ней всю жизнь». Несмотря на мой теперешний вид, — она кивнула на свой не слишком изысканный наряд, — я люблю хорошо одеваться. У меня есть вкус, а хождение по магазинам всегда было моим излюбленным времяпрепровождением. А теперь у меня появилась возможность дарить красоту другим. При этих словах лицо Алисии омрачилось, она вспомнила о стоящей перед ней дилемме. Что такое? Неважно, мне не хотелось бы взваливать на вас собственные проблемы. Но я ведь сам спросил. Отставив чашку с недопитым кофе, она с минуту внимательно изучала пирса. А может быть, тогда даже лучше поговорить с человеком посторонним и непредвзятым. Ни родителей, ни друзей, ни даже Картера со Слоуна она не посвящала в свои дела и опасения последовать их, возможно, некомпетентному совету. «Дело в том, что моя начальница через месяц должна родить». Она решила в ближайшее время не возвращаться на работу. Это как раз она сдала мне коттедж, неторопливо начала свой рассказ Алисе. В общем, владельцы наших магазинов предложили мне занять ее место. Они настоящие бизнесмены, превосходно разбирающиеся в том, как делать деньги, но абсолютные опрофаны во всем, что касается вкуса и моды. Я должна дать ответ до конца месяца. Если я откажусь, они начнут подыскивать другую кандидатуру. И что же вы решили? Алисия откинулась назад, опершись на руки. Если бы она знала, насколько выгодно такая поза, подчеркивает ее грудь, и что думает по этому поводу Пирс, то, очевидно, села бы по-другому. Пока не знаю Пирс. Она впервые назвала его по имени и обернулась посмотреть, заметил ли он это. «Звучит гораздо лучше, чем мистер Рейнольдс», — сказал он тихо. Осторожным жестом он убрал с ее лба выбившуюся прядь волос. Ему пришлось мобилизовать все самообладание, чтобы не сделать того, чего хотелось в данный момент больше всего, коснуться ее мягкой соблазнительной груди. «А вы хотели бы занять это место?» «Да, это гораздо более интересная и ответственная работа. Кроме того, я буду получать намного больше». «Тогда что же вас останавливает?» Эта работа требует полной отдачи. Мне придется засиживаться допоздна, а иногда уезжать в командировки. Я боюсь, что не смогу уделять детям должного внимания. У них ведь нет отца. Сейчас я не обязана посвящать им все свое время. Сейчас я чувствую себя виноватой, даже если задерживаюсь всего на пять минут. Но у вас есть обязанности и перед собой. «В один прекрасный день Адам и Дэвид вырастут. Если вы отдадите им все свое время без остатка и забудете о себе, с чем вы в итоге останетесь?» «Мне тоже приходило это в голову», задумчиво произнесла Алисия. «Да, она спорила сама с собой до ума помрачения, выдвигая все новые и новые аргументы, и тем не менее не могла найти решение проблемы. А время идет» и вскоре ей предстоит дать окончательный ответ, но, к счастью, еще не сегодня. — Спасибо, что позволили поплакаться вам в жилетку, — поблагодарила она. — Мне это было приятно. Он взял ее за руку. — Я уверен, что вы сделаете правильный выбор, Алисия. Прошло немало времени, прежде чем она собралась с духом и осторожно высвободила свою руку. Наверное, находиться в его объятиях еще приятнее, — подумала она. Он такой большой, сильный. «Пора возвращаться в дом», — заметила Алисия. «А кто такой Картер?»